Пройдя немного по дорожке, гости увидели старого солдата. Он бросал крошки стайке благодарных водяных птиц. Когда Престон с Элмьеном подошли ближе, Робертс приосанился, взглянул на документы и кивнул, как бы говоря: "Ну, начинайте". Ему было за 70. Надержался он прямо, хотя несколько закрепощенно. Одет был в твидовый костюм и ярко начищенные коричневые ботинки. Над верхней губой у него топорщились густые белесые усы. С серьёзным видом выслушав вопрос, Престона, он ответил: "Конечно, не забыл. Меня приволокли плех комендант лагерь. Он был буквально взбешён. За побег весь барак лишили посылок Красного Креста, молокососы" Зачем они бежали? Уже 22 января 45 года нас эвакуировали, а в конце прельас пободили. Запомните, как их звали. Поинтересовался просто. Разумеется, у меня цепкая память на имена. Оба были еще мальчишки, и двадцати не исполнилось. Два капрала. Одного звали Марайс, другого Бранд. Срики Бранд, оба африканеры. А вот из каких они войск, я не помню. Тогда все перепуталось. Мы носили форму, какая под руку попадется. Значки в петлицах были редкость. Престон с Вильгеном сердечно поблагодарили его и вернулись в Приторию снова в подвал на Визаджи-стрит. К сожалению, бренд очень распространённой датской фамилия, имеющий к тому же разновидность Brand без последней Т, почти неотличимый на слух. В архиве были сотни досье на людей с такими фамилиями. К ночи с помощью нескольких архивариусов Престон и Вильюн нашли досье на шестерых погибших капралов по имени Фредерик Бранд. Двое пали в бою в Северной Африке, еще двое в Италии, один не в сражении, но в разбившемся при посадке самолете. Вильюн раскрыл последнюю папку. И Яхнув от изумления, пробормотал: Глазам не верю. Кто мог это сделать? Как знать, откликнулся Престон. Но произошло это давным-давно. Папка была совершенно пуста. Мне очень жаль, сказал Вильюн, отвозя Престона в Дерши-парк. Но, похоже, поиски зашли в тупик. Поздно вечером Престон позвонил из отеля Робертсу. Простите, что беспокою вас вновь, господин полковник. Вспомните, не было ли у Капрала Бранта в бараке близкого друга или товарища? Собственный армейский опыт подсказывает мне, у каждого бойца обычно есть близкий друг. Верно? Так чаще всего и бывает, но сразу я не вспомню. Дайте мне уснуть с этой мыслью. Если что всплывёт, позвонил вам утром. Полковник сдержал слово и позвонил, когда престон завтракал. Голос в трубке звучал отрывисто, словно Робертс докладывал в штаб обстановку на передовой. "Я кое-что вспомнил", сказал он. "Наши бараки были рассчитаны на 100 человек, но в конце нас там набилось как в бочке сельдей. Человек по 200, одни спали на полу, другие подвое на нарах. Ничего предосудительного, иного выхода просто не было. Понимаю, отозвался Престон. И что же, Бранд? Делил нары с другим капралом. Его звали Левинсон, он был из КДЛК. Простите, откуда? Из частей королевской Дурбанской легкой кавалерии. На сей раз архив помог быстро. Левинсон не слишком распространенная фамилия. Да и название полка было известно. Досье нашлось через 15 минут. Левинсон звали Макс, он родился в Дурбане. В конце войны уволился в запас, потому военную пенсию не получал и адреса его в досье не было. Однако, превставные Виллиуну знали, Левинсону теперь 65 лет. Джон позвонил в телефонные справочные Дурбана, а Андреа связался с тамошней полицией. Я поискать сведения о Левинсоне в архиве. Ему повезло первому. Оказалось, Макс Левинсон владеет небольшой гостиницей на побережье. Вильям позвонил туда и поговорил с миссис Левинсон. Она подтвердила, что ее муж был в гослаг 344.